Глава девятая Мертвый герцог метался по кабинету ректора, как разъяренный дикий караин по клетке. Глава Антрайна сидел за своим монументальным столом и взирал на гостя, что-то бормоча себе под нос. Как? Ло Верди остановился. Как они смогли подготовить столь масштабный мятеж и скрыть это от меня? Я же был уверен, что знаю каждый их шаг. Я тоже был в этом уверен, развел руками Лопайни. но ошибся. Нам с вами показывали лубочную картинку, на которую мы, два старых дурака, и купились. А на деле все было иначе. Очень похоже, что кто-то из кукловодов лично руководит всем происходящим. Начало мятежа знаменовалось таким всплеском истинной магии, что я, как и все достаточно сильные визуалы, на три часа потерял сознание. Видимо, нас таким образом просто нейтрализовали, чтобы не мешали. Не обязательно, возразил герцог. Это могло быть просто вашей реакцией на их действия. Тогда как они всего лишь занимались своими делами. Знаете, до этого мятежа я не до конца верил вам, считал ваши выводы преувеличением. Теперь поверил, без стороннего воздействия такое просто невозможно. Тем более в стране, которую власти крепко держат под контролем. Однако ничего не помогло, мятеж начался. И не один, а несколько разом. Причем каждый преследует свою цель. «Добавьте к известным вам еще и мятеж стихиалов», – тяжело вздохнул ректор. «Вы были правы, когда предупреждали о них. Все до единого сильные стихиалы исчезли неизвестно куда. На виду остались только малообразованные неумехи. Еще веселее!» Ловерди устало опустился в кресло. «Так это они напали на короля?» «Они», – подтвердил Лопайни. «Если бы не ваши люди с амулетами, то его величество был бы уже мертв, а это вызвало бы беспорядки в столице». Когда еще удалось бы вернуть принца? Декады как минимум. За это время заговорщики многое успели бы натворить. Половили бы рыбку в мутной водичке. Вот именно. На всякий случай за королем после покушения присматривают еще несколько моих сильных магов. Днем и ночью. Очень прошу вас, чтобы доступ к его величеству имели только люди с амулетами ментальной защиты. Любой человек без амулета может оказаться зомбированным. Такой приказ уже отдан. Глава второго орала внимательно посмотрел хозяину кабинета прямо в глаза. «Но хочу вернуться к вашим словам о том, что всем этим лично руководит кто-то из кукловодов. Думаете, это Вальхайм?» «Вряд ли», — отрицательно покачал головой тот. «Он появился в каверне совсем недавно, а беспорядки начались много лет назад. Скорее всего, Вальхайм отправлен на помощь тому, кто давно уже сидит в игмалионе и дергает за ниточки. Этот кукловод Может оказаться на поверку кем угодно, хотя бы обычным булочником. При личном контакте я, возможно, и сумею определить истинного мага, но я такой один, понимаете? Да чего уж непонятного, скривился герцог, потирая виски. Всех жителей королевства не проверить, даже если вы на сотню кусков разорветесь. В том-то и дело. Ректор грустно усмехнулся, наливая себе сок из стоящего на столе графина. Будете? Благодарю, не откажусь. Но давайте подумаем, что мы можем сделать. Как остановить развал страны? Если честно, я понятия не имею. Каждая провинция кричит о независимости. Люди словно с ума посходили. Я считаю, что необходимо выявить в каждом заговоре всех маломальски важных персон и устранить их любым способом. Взгляд ректора Антрайна стал тяжелым. Раньше я считал, что знаю всех таковых, но, как оказалось, ошибался. Развел руками Лаверди. Сейчас все мои агенты в провинциях подняты на дыбы, работают. Но когда будут результаты, не знаю. Как только удастся что-либо выяснить, я начну действовать. Полностью с вами согласен. Те, кто работают на врага, пусть даже сам того не зная, не имеют права на жизнь. И они умрут, рано или поздно. Очень хорошо, удовлетворенно кивнул Лопайни. Жалеть врагов мы не станем, они нас точно не пожалеют. Кстати... Поиски Вальхайма придется сворачивать. В данной ситуации они будут только отвлекать наших людей от более важных дел. Если удастся его обнаружить случайно, уничтожим, но не более того. Согласен. Герцог вздохнул. Пять полков следопытов сейчас куда нужнее принцу на перешейке. Дорцы собрали огромную армию и начали наступление. Очень надеюсь, что следопыты успеют подойти до начала главной битвы. Иначе войска принца будут просто размазаны по земле. А кому еще можно доверять, я не знаю. Я тоже, понурился ректор. Кстати, вы в курсе, что армия генерала Ло Кенси заняла позиции в местах возможной высадки островитян по личному приказу его величества. Ло Кенси этого надутого ничтожества во взгляде Ловерди читалось омерзение и что он сможет сделать в случае нападения? Орать на подчиненных и строить из себя гения больше он ни на что не пригоден. В его армии есть немало толковых офицеров, не согласился Лопаинь. И насколько мне известно, один из них имеет на руках приказ короля о передаче ему командования в случае начала войны. Его величество поступил совершенно правильно, удалив Локенси со двора. Он бы сейчас тут такого наворотил, что мало не показалось бы. Очень честолюбивая сволочь. И отнюдь не так глуп, как вы думаете. Спесивый индюк – это маска, за которой скрывается крайне изворотливый и умный интриган. Я удивлен, что вы этого не знаете. Вы уверены? Изумился герцог. Впрочем, вернемся к делу. Считаете, что морская граница прикрыта? А флот? Флот тоже выведен на боевые позиции. По той же схеме. Во главе стоит честолюбивый интриган, отстраняемый от власти в случае боевых действий. Знаете, я восхищен действиями его величества. Не понимаю, правда, почему он показал свои качества правителя только во время кризиса а до этого казался всем тряпкой. Странно. Знаете, я тоже не понимаю. Герцог помрачнел. И мне крайне досадно, что я поверил в то, что поверили все. Я должен был понять истинное положение дел. С каждым таким случаем я все больше сомневаюсь в своем профессионализме. И хорошо, что сомневаетесь, понимающий улыбнулся ректор. Значит, способны расти и дальше. Тот, кто не сомневается в себе, мертв. А теперь у меня есть два предложения. Думаю, они придутся вам по вкусу. Слушаю вас, Ловерди насторожился. Первое, загнул палец лопайни. У Патриарха Высших Зархайнов есть способы обуздать стаи диких Зархайнов, приходящие извне, и подчинить их себе. Я имею в виду Торгина Дайра. Думаю, вы о нем слышали. Со мной он в свое время даже поговорить не пожелал. С досадой махнул рукой герцог. Заявил, что я предатель. Зато мы с ним, старые друзья. В глазах ректора прыгали веселые бесенята. Изумление собеседника явно доставило ему немалое удовольствие. Но как? А вот так. И с вами он теперь согласен общаться. Просто хотел посмотреть со стороны на юношу и узнать, чего тот сумеет достичь. Для него вы действительно юноша. Дайру больше трех тысяч лет. Он помнит еще Тирайскую империю. Тирайскую империю? Зачарованно повторил герцог. Надо же. «Когда я узнал об этом, то сразу вспомнил ваши слова и спросил Дайра о витом посохе». Ректор помрачнел. «И?» Он удивился моему интересу, но рассказал все, что знал об этом артефакте, и мне стало не по себе. «Если эта жуть вернется из небытия, то нам стоит ожидать вторжения из других миров. Носитель посоха становится почти богом в нашем понимании. Он меняет мир по своему усмотрению, как пожелает». В свое время самые сильные маги империи разделили посох на девять частей и спрятали их в разных, наиболее недоступных точках нашей каверны. Уничтожить просто не сумели, поэтому им пришлось обойтись полумерами. Части посоха заключены в особого рода алтари. Чтобы алтарь явил спрятанное, на него должна пролиться кровь истинного мага, где именно спрятаны алтари, Дайер не имеет понятия, никогда этим не интересовался. Посох был разделен по требованию Конклава Семи Миров, что это значит, он тоже понятия не имеет. Видимо, последние два портала и вывели нас на территорию этого самого Конклава. Я подозреваю, что загадочные кукловоды хотят собрать посох. Может и так, вздохнул Лаверди. Хорошо, что мы теперь знаем хоть что-то, но это вряд ли поможет нам справиться с происходящим. Вы что-то говорили о способности Дайра обуздать стая диких Зархайнов. Говорил, кивнул Лопайни. Но обуздать их мало, надо устранить причину. Дайер сам предложил способ. Он переподчинит себе какую-нибудь стаю, для него это труда не составит. Та вернется к порталу, из которого вышла. Но вместе с ней отправится боевой отряд, состоящий из людей и высших Зархайнов. Возможно, им удастся поймать или уничтожить тех, кто отправляет диких к нам. Патриарху, творящуюся сейчас, совсем не по вкусу, сформировать отряд – «Нужно в течение декады. Я дам лучших магов, остальных подберите вы. Очень жаль, что вы в ссоре с невидимками. Это лучшие бойцы королевства. Их участие очень пригодилось бы». «Мне тоже жаль», – понурился герцог. «Я не раз пытался помириться, но они так и не простили нам того эпизода. Знаете, иногда излишняя инициативность подчиненных приносит такие неприятности, что не дай трое». «Знаю», – покивал ректор. У меня тоже такое бывает. Летивые молодые маги, та еще проблема, я вам скажу. Если их не занять чем-то интересного, они такого наворотят. Но я подберу в отряд бойцов, ненамного уступающих невидимкам, в силе и опыте. Правда на однохвостых карайнах, двуххвостые, к сожалению, имеются только у некоторых невидимок, да еще у принца. Но это одно ваше предложение, а второе... Недавно на меня вышла группа заговорщиков, о которых ни вы, ни я не имели ни малейшего понятия. Причем у этих людей, в отличие от остальных, вполне себе реальная программа действий. На них наложено куда более заковыристое ментальное плетение. Похоже, кукловодам надоело мое противодействие, и они пытаются превратить врага в союзника. Как интересно, подался вперед герцог. Хотите сыграть с ними? Хочу. В глазах ректора горел злой азарт. «Очень хочу взять за глотку хоть одну тварь. Давно я никого так не ненавидел». «Слишком опасно». Лаверди укоризненно посмотрел на собеседника. «Вы же не мальчишка, чтобы бросаться, очертя голову в любую авантюру. А если они вас убьют, что будет? Тогда стране точно конец». «Я подготовил себе неплохую смену», – усмехнулся Лопайни. «Дейр Ло Райлинди, запомните это имя, вполне готов заменить меня, да и маг он не намного хуже меня». «Опыта просто пока маловато, зато силы большие. Он в курсе всего, полностью уверен мне и очень умен, поэтому я рискну». «Что ж, ваше право», – вздохнул герцог. «Очень надеюсь, что у вас получится. Затем удаляюсь, чтобы заняться набором отряда и еще кое-какими делами». «Погодите минутку», – ректор встал. «Очень советую вам без промедления откровенно поговорить с королем. Вы оба преследуете во многом похожие цели». Но он вам не доверяет, видимо, знает, что вы – Зархайн. Вот и скажите ему об этом сами. Если объединить усилия, то мы сможем добиться большего. Сейчас не доверять друг другу слишком большая роскошь. Поодиночке нас передавят». «Что ж, попробую». Судя по выражению лица, перспективы подобного разговора главу второго орала отнюдь не вдохновляла. Он встал, коротко поклонился и вышел, оставив ректора в одиночестве. Тот еще долго сидел и размышлял – Его можно было даже принять за мертвого, настолько неподвижен он был. Только по прошествии трех часов Лопайни встал и тоже покинул кабинет. Ему предстояло очень важное и опасное дело, о котором он герцогу ничего не сказал. Ловверди на пороге лег бы, чтобы не пустить ректора, а зря. Дело нужно делать, и неважно, какую цену придется заплатить за достигнутый результат, даже если этой ценой станет жизнь. Мертвый герцог решил не терять времени и сразу после того, как покинул Антрайн, направился во дворец. С королем действительно нужно было поговорить по душам. Их глупое противостояние вредит общему делу. Его величество было настолько изумлен, просьбой главы второго орала о срочной аудиенции, что без промедления согласился. Он встретил Ловерди в своем кабинете, сидя в любимом старом кресле и нервно крутя в руках опустевший бокал. По мгновенному проблеску страха в глазах Дарлена Герцог сразу понял. Знает. Что ж, придется приоткрыть карты. Иного выбора нет. Отошлите их, Ваше Величество. Фарн кивнул на противоположную от входа стену, где, как он знал, в потайных нишах прятались арбалетчики охраны. Речь пойдет о таких вещах, которых не должны слышать ни одни чужие уши. Даже самый верный человек способен предать. Вы так считаете? В глазах короля мелькнуло недоверие. Да, подтвердил герцог. И сейчас я вам объясню, почему. Судя по вашему поведению, вы знаете, кто я. Меня это не смущает ни в малейшей степени. Цели у нас с вами на данный момент общие. Любым способом сохранить страну. Скажу прямо, до сих пор я считал вас ничтожеством. Но ваши последние действия убедили меня в том, что я ошибался. Вы просто не любите свою работу. Ох, если бы вы только знали, насколько не люблю. Тяжело вздохнул Дарлен. «Значит, вы решили не скрывать?» «А зачем, если вы и так знаете?» Усмехнулся Фарн. «Вы не глупый человек и должны понимать, что я Гмалион не враг». «Я много думал об этом и никак не могу понять ваших мотивов. Ведь если вы э, отправьте прочь охрану, уж об этом им знать точно не положено». «Хорошо», – сдался король и замысловато махнул рукой. Из замаскированных ниш вышли четыре человека с арбалетами, поклонились и скрылись за дверью. Герцог отметил, что все они имели амулеты ментальной защиты, и мысленно поставил ректору отметку «Отлично». Озаботился старый хитрец, да и неудивительно, после недавнего покушения-то. «Сейчас я окончательно уверился. Вы знаете, что я – высший Зархайн», – жестко сказал герцог, внимательно наблюдая за королем. Тот сильно побледнел, однако заставил себя ответить. Я действительно это знаю. Но вы не знаете другого, устало усмехнулся Фарн. Я не враг людям. У нас с вами сейчас одна цель – остановить то, что творится. Но зачем это вам? Дарлин? явно удивленный, откинулся на спинку кресла. Какое дело вам, Зархайном, до нас, людей? Как бы это объяснить? Понимаете, у человека, ставшего высшим Зархайном, личность и память сохраняются практически в полном объеме вместе со всеми моральными принципами и привязанностями. Именно поэтому, многие, осознав себя и вспомнив все, что творили в диком состоянии, от ужаса кончают с собой. Да-да, не удивляйтесь, это правда. Именно поэтому нас так мало. Момент осознания выдерживают единицы. Для человека слишком трудно принять новую сущность. А те, кто принял...» Он досадливо махнул рукой. «Что?» – с заметным интересом спросил король. Чаще всего становятся отшельниками, монахами, стараются как-то искупить содеянное, со вздохом сказал герцог, которому не слишком-то хотелось говорить об этом. Некоторые полностью отрешаются от всего человеческого и превращаются во что-то непостижимое даже для меня. По слухам, такие улетают на острова у юго-западной границы каверны к некому древнему храму. Так это или нет, не имею понятия. Дарлен задумчиво теребил подбородок, глядя на Фарна, и не знал, что думать. Он никак не ожидал, что мертвый герцог вот так придет мириться, открыв все карты. Неужели его и вправду волнует судьба королевства? Вполне вероятно. От этого странного существа можно ждать чего угодно. Не человек, и этим все сказано. Иная логика мышления, иные ценности. Но для чего вам нужен Игмалион? Решительно спросил король. Чего вы хотите от нашей страны? Я хочу, чтобы люди из Архайны мирно сосуществовали вместе. «Строили мир. Э, более добрый, что ли?» В этот момент герцог был похож не на себя. Он подался вперед, сцепил пальцы в замок и устремил взгляд вдаль. «Я хочу, чтобы в этот раз разумные жители нашей каверны добились большего, чем раньше. Чтобы цивилизация не прекратила опять своего существования». «Прекратила?» Брови Дарлена взметнулись вверх. «Опять? Что вы имеете в виду?» «Сейчас объясню» негромко ответил Фарн. «Позвольте сесть, Ваше Величество. Слишком устал». «Садитесь», – махнул рукой король, которого с юности мало интересовали условности и этикет. «И говорите, наконец». Герцог опустился в кресло напротив и не спеша начал рассказывать обо всем, что не так давно узнал от ректора. Впрочем, не только. Собственные выводы он тоже не стал скрывать. Дарлен слушал сухой, прерывистый голос главы второго орала и с каждой минутой бледнел все сильнее. Каким-то шестым чувством он понимал «все, до последнего слова, правда». И от этого королю было не по себе. Он даже не подозревал, что дела настолько плохие. Значит, нечто или некто удерживает развитие цивилизации их каверны на одном уровне, а как только этот уровень оказывается превышен, разрушает ее. И этот некто обладает непостижимыми даже для визуалов силами, обо всем этом немедленно должен узнать его сын. Вот значит как, глухо сказал Дарлен, когда герцог замолчал. Знаете, я бы вам не поверил, но эта информация объясняет слишком многие события последних лет. Говорите, все это рассказал вам ректор? Он, подтвердил Фарн, я давно подозревал, что дело нечисто. Слишком много всего сразу случилось, и причин для этого я не видел. Со временем я, наверное, и сам додумался бы до многого, но беда в том, что времени у нас нет, Ваше Величество. «Сейчас я вам еще кое-что скажу. Восточную часть королевства нам сейчас не удержать. Бунт распространяется там, как пожар. Главное, не пропустить войска бунтовщиков через перешейк, с чем его высочество пока успешно справляется. А я знаю, как удержать от бунта центр и запад страны. Прошу учесть, это страшные меры, и я не пойду на них без вашего разрешения. Слишком много прольется крови, даже для меня». «Говорите, — приказал король, — Выслушав предложение главы второго орала, Дарлен побелел. Это действительно было страшно. Такого ему не простят ни современники, ни потомки. Его запомнят как одного из самых кровавых и жестоких тиранов в истории. Но есть ли другой выход? Похоже, нет. Что ж, те, кто откажется надевать ментальные амулеты, умрет. Отказаться может только тот, кто уже находится под чужим контролем. Ваше Величество, приоткрывшиеся двери возник королевский секретарь. «Милорд ректор Антрайна просит срочной аудиенции, но...» «Что?» – насторожился Дарлен. «Это другой ректор!» – с трудом выдавил из себя секретарь. «Милорд Ло Райлинди, Милорд Ло Пайни погиб!» «Святые трое!» – подхватились на ноги король с герцогом. «Зовите!» Фарна затрясло. «Да как же это!» «Еще несколько часов назад ректор был жив!» «Говорил с ним!» «Что случилось?» «Как он погиб?» «И что теперь делать?» Королевский кабинет буквально ворвался. Высокий сухощавый маг лет 50. В обычной мантии визуалов. Голова его была наполовину седой. Герцог когда-то видел этого человека в свете лопайни. В глазах ло Райлинди стояло нечто такое, от чего глава второго орала передернулся. Как погиб милорд? Глухо спросил король. Что вообще случилось? Его величество уже в курсе дела? Повернулся к фарну новый ректор. Да, отрывисто бросил тот. Хорошо. Милорд оставил распоряжение на случай своей гибели. «Мне очень жаль, что придется исполнять их, но теперь я обязан открыть вам еще кое-что. Вы далеко не все знаете. Мой учитель надеялся, что ему повезет, однако...» «Так что же произошло?» «Милорд решил предоставить собранные нами доказательства о стороннем вмешательстве Конклаву Семи Миров, о котором он вам, господин герцог, рассказывал, печально сказал Лора и Линди, и потребовать объяснений». У него имелось, чем заинтересовать чужаков. Ему бы ответили. Он ведь был истинным магом, способным свободно перемещаться по каверне. Вы этого не знали, но это так. Вот и переместился к запечатанному порталу. Однако войти в него не успел. Возле портала его ждали. Двое неизвестных магов огромной силы. Не визуалов, истинных. Милорд недолго сопротивлялся. Его просто размазали по земле и ушли через созданный тут же телепорт. Сопровождающих они не тронули. Что же ты наделал, глупый старик? В отчаянии простонал Фарн. Ты же сейчас нужен нам, как воздух. Нужен, мрачно подтвердил Дарлен. И что теперь? Дело делать будем, отрезал герцог, взяв себя в руки. Пока сами живы. Думаю, надо нанести этим господам ответный визит. И я знаю, как это сделать. Опять же, благодаря покойному. Я их достану. Но, Ваше Величество, мне для этого нужны невидимки. А со мной они даже говорить не станут. Я сегодня же свяжусь с капитаном Ло и Ларди. Во взгляде короля появилась решительность. Сейчас не до старых разногласий. Господин Ло Райлинди, вы в курсе всех дел Милорда? Повернулся к новому ректору Фарн. Да, коротко ответил тот. Кристалл для связи с вашим патриархом у меня есть. Он, впрочем, уже знает обо всем. Сам со мной связался сразу после случившегося. Ощутил смерть старого друга. Все договоренности остаются в силе. Патриарх жаждет мести. Просил передать еще один кристалл вам. Он достал из кошеля дымчатый кристалл связи и протянул герцогу. Тот сжал его в кулаке и уставился в пространство. Было время, когда за возможность поговорить со старейшим из Зархайнов он отдал бы все на свете. Но то время давно прошло. Сейчас в душе главы второго орала горел безумный гнев. Гнев на кукловодов, решивших, что они вправе творить с его страной все, что им вздумается. Что они вправе решать как жить Игмалиону и населяющим его людям и нелюдям. Не выйдет, господа хорошие, ничего у вас не выйдет. Гнев внезапно стал холодным и расчетливым. Пламя превратилось в лед. Губы мертвого герцога исковила злая гримаса. Улыбкой или даже ухмылкой ее назвать было нельзя. Скорее, оскалом. Король с ректором отшатнулись. Такой первобытной жутью повеяло от него. И поблагодарили про себя троих за то, Что ярость этого существа направлена не на них. За дело, Ваше Величество, прошипел мертвый герцог. За дело. Его голос больше не был человеческим, и присутствующие поняли, что на дороге ему лучше не становиться, что собственная жизнь для герцога теперь ничего не значит, и он пойдет до конца.